Глава 16. Эйбра прошла между столиков, забирая пустые бутылки и бокалы, принимая заказы, чтобы выяснить возраст шумной в атаге студентов из Бостона, неожиданно нагрянувшей в паб. Согласно давней традиции, тем, кто был готов не пить весь вечер и развести по выпившую компанию по домам, если таковые находились, бесплатно выдавались безалкогольные напитки. Все остальные посетители этим вечером активно налегали на пиво и вино. Эйбра даревла внимание им всех. Невинно заигрывала с парнями, расхваливала причёски и туфли девушек, смеялась в ответ на шутки, перебрасывалась короткими фразами со всякдатами. Ей нравилась эта работа, нравилась шумная и весёлая атмосфера паба. Она с искренним удовольствием общалась с людьми и наблюдала за ними. Стараясь не смотреть на пиво, трезвый как стёклышко будущий водитель пьяной компании из пяти человек бросал взгляды на соседний столик, где собрались исключительно девушки, особым вниманием одаривая рыжеволосую красотку. Судя по её реакции и по тому, как она танцевала с вынужденным трезвенником, а также по оживлённому перешёптыванию её подружек в дамской комнате, Эйбра заключила, что водителю сегодня ночки повезёт. Она обслужила столики двух семейных пар и с радостью заметила, в ушах обеих женщин сделаны ею серьёжки. Воодушевившись этим, Эйбра направилась к столику в задней части паба, где сидел всего один посетитель. Он не был ей знаком и, судя по всему, пребывал не в лучшем настроении. Да и любой сидящий в задней части паба Потягивая тоник с лаймом, вряд ли излучал бы счастье. Подойдя к нему, Эйбра удостоилась долгого взгляда и постукивания по пустому стакану. "Тоник с лаймом? Сейчас принесу. Может, что-то ещё? Наше заведение славится превосходным начёсом". Удостоившись в ответ короткого кивка, она взяла пустой стакан и попыталась согреть заскучавшего посетителя улыбкой. "Сейчас принесу". Думая о том, что от чаевых от любителей тоника с лаймом она вряд ли дождётся, Эйбра направилась обратно к барной стойке. «Рискованно», — подумал он. «Было рискованно приходить сюда и подобраться к ней так близко». Впрочем, в тот вечер в Блавхаусе она вряд ли разглядела его. Сегодня она смотрела ему прямо в глаза без малейшей искорки и узнавания. В этом нет никаких сомнений. А как говорится, кто не рискует, тот. Интересно понаблюдать за ней, посмотреть, как она ведет себя. А еще хочется надеяться, сегодня сюда заглянет Лэндон. Значит, что спустя какое-то время представится новый шанс проникнуть в Блавхаус. Как он тогда надеялся, что копы увезут Лэндона на допрос? С него было довольно щелочки, чтобы проникнуть внутрь, подложить пистолет и сделать анонимный звонок. Теперь, когда дом обыскали, подкинуть пистолет в Блавхаус уже не удастся. Но есть и другие способы. Женщина может оказаться превосходным подручным средством. С ее помощью он снова проникнет в дом. Главное — придумать, как это лучше сделать. Он обязан снова попасть туда и продолжить поиски. Он и так пошел на слишком большой риск и многое потерял. В прошлой нет возврата. Вспомнилась ему избитая фраза. Он убил человека и понял, что это не так сложно, как ему казалось раньше. Нужно лишь нажать на спусковой крючок, только и всего. По логике, сделать это во второй раз будет ещё легче, если, конечно, второй раз понадобится. Чего греха таить, Лендана он убьёт с удовольствием, но пусть всё выглядит как несчастный случай или самоубийство. Ничто не должно помешать полиции, прессе, да и всем окружающим поверить, что Лендон виновен. потому что Линдси убил Элли Лэндон. Ему ничто не мешало это сделать, и он мысленно уже не раз представлял себе, как заставит Лэндона написать предсмертную записку. Он прольет голубую кровь этого мерзавца, и этот трус будет молить его о пощаде. Око за око? Верно. Даже больше. Лэндон должен заплатить за все. Он заслужил смерть. Если убить его, это станет такой же наградой, что и преданная Эсмеральда. В следующий миг в папа вошёл Лендон. Увидев его, сидящий едва не задохнулся от закипевшей в нём ярости. Красная дымка затуманила взгляд, рука так и тянулась к пистолету, тому самому, из которого он застрелил Кирбедункона. Он представил себе, как поле вылетает из дула, как вонзаются в тело этого ублюдка Лендона, как во все стороны хлещет кровь. Его руки дрожали от возбуждения. Чёрт, с каким удовольствием он бы прикончил этого подонка, ни счастный случай или самоубийство. Чтобы успокоиться, он раз за разом мысленно повторял эти слова, пытаясь унять жгучую жажду мести. От напряжения на его лбу даже выступили капли пота. Эйбра постояла возле барной стойки, ожидая, когда нальют заказанные напитки, и заодно перебросилась парой фраз со своим любимым посетителем, одним из местных жителей. Низенький и тучный, с седым венчиком волос вокруг лысой макушки, Стоуни Трибет пил второй бокал пива и был явно довольна вечером. Зав всегда Тайба стоун нередко пропускал вечер пятницы. По его утверждению, ему здесь нравилась музыка и красивые девушки. Этим летом ему стукнет 82, и всю свою жизнь, за исключением нескольких лет службы в Корее, он прожил в Вискибич. Если выйдешь за меня замуж, я построю для тебя студию для занятий йогой, пообещал он Эмбере. И там будет безалкогольный бар, всё, что захочешь. Хорошо, я подумаю над твоим предложением, Стоуни, потому что оно жутко соблазнительное, и главное, исходит от тебя. Морщинистое, обветренное лицо старика призавело от удовольствия. Мы ещё поговорим на эту тему. Та обещала Эйбридж, мокнуло стоннив в щеку. Увидев Элли, она радостно улыбнулась. Не ожидала, что ты придёшь. Не вставая с табурета, стоунни обернулся, хмуро посмотрел на Элли, но затем смягчился. Ба, да это же молодой Лендон. Любого Лендона я с первого взгляда отличаю от всех остальных. Ты ведь внук Эстер, верно? Угадали, сэр. Стоунни улыбнёт Элли Лендон, представил их друг друге и бра. Стоун протянул руку. Я знал твоего деда. У тебя глаза такие же, как у него. Когда-то мы с ним славно куралясили. Давно это было. Элли, может, составишь компанию Стоуну, пока я отнесу заказы? Без вопросов. Свободного табурета не нашлось, и Элли прислонился к стойке. Могу я вас угостить? Да у меня ещё что-то плещется в бокале. Давай лучше, парень, я тебя угощу. Знаешь, в своё время мы с твоим дедом положили глаз на одну и ту же девушку. Я ли попытался представить собственного деда и этого согбинного старика высокими, молодыми и сильными, неутомимыми повесами, ухлёстывавшими за одну и ту же девушкой. Сложная мыслительная задача. Неужели так было? Клянусь тебе, землю готов есть. Потом он укатил в Бостон учиться, и я отхватил себе эту красотку. Он получил Гарвард и СТР, а я же заполучил Мэри. Мы с ним согласились, что всё вышло как нельзя лучше. Что будешь пить? То же, что и вы? Обернутая тем, что мужчины увлечены разговорами и выпивкой, Эйб отправилась разносить заказы. Подойдя к столику в задней части паба, она обнаружила, что место любителя тоника с лаймом пусто. Он ушёл, оставив на столешнице несколько смятых банкнот. Странно, подумала она, положив деньги на поднос. Судя по всему, этот молчаливый сторонник одиночества не стал дожидаться новой порции тоника. Между тем, возле стойки освободился табурет, и Эли удалось устроиться поудобнее. Он с удовольствием слушал истории часть которых явно была вымыслом о детстве и отрочестве собственного деда. Он на всей скорости как бешеный гонял по округе на мотоцикле, пугая местных жителей. «Мой дед? На мотоцикле?» «Да, и, как правило, посадив в коляску какую-нибудь красотку». Стоуни сверкнул глазами и отхлебнул пиво. Я опасался, что он этим мотоциклом заманит Мэри, и она станет его девушкой. Она любила прокатиться с ветерком. Я же мог предложить ей лишь мой велосипед. Нам тогда было лет по шестнадцать. И я попытался представить деда, катающего девушек на мотоцикле с коляской и тайком ворующего отцовский запас алкоголя. И как ни странно смог. То ли благодаря естественности образа, то ли выпитому пиву. В Блавхаусе иногда закатывали грандиозные вечеринки. Продолжил свой рассказ старый Стонни. Приезжали большие люди из Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и из прочих мест. В доме ярко светились окна, что твое римская свеча. Потирали рассказывауле джентльмены в смокингах и дамы в шикарных вечерних платьях. «Было на что посмотреть», — добавил старик и допил свой бокал. «Представляю», — отозвался Элли. Китайские фонарики, серебряные канделябры, огромные вазы с тропическими цветами, элегантная публика в стиле великого Гэтсби. «Знаешь, паренек, твой дед обычно выскальзывал из комнаты и заставлял одного из слуг принести нам вниз еду и французское шампанское. Родители, по всей видимости, это знали. Мы устраивали свои вечеринки на берегу. А, Элли!» Твой дед всё сновал туда-сюда, из дома на берег и обратно. Он знал в этом толк, если тебе интересно моё мнение, умел всех расположить к себе. Богатство и роскошь каждый день. Я в первый раз увидел Эстер, когда он привёл её на нашу вечеринку. Она была в длинном белом платье. Кохатушка была ещё та. Я с первого взгляда понял, она будет его женой, а мыре моей. Я ли тогда просто глаз не мог отвести от Эстер Хоукин. Я ещё в детстве понял, что они счастливы вместе. Они и были счастливы», — кивнул Стоуни и хлопнул рукой по стойке, желая заказать ещё пиво. «Знаешь, мы с Элли сыграли свадьбы с разницей в пару месяцев. Мы и потом дружили. Он дал мне денег в долг, и я смог открыть свой бизнес. Знаешь, плотницкие работы». Он сказал, что даже слышать не хочет о том, чтобы я пошёл в банк за судой. «Значит, вы всю жизнь прожили здесь?» «Точно. Я здесь родился. Здесь, пожалуй, и помру годков этак через двадцать или тридцать», — усмехнулся Стоуни. Я много чего намастерила в Блавхаусе за эти годы. Потом ненадолго отошёл от дел. Но когда Эстер вбила себе в голову, что нужно переоборудовать эту комнатку на втором этаже и сделать из неё спортзал, то принесла мне свои чертежи, чтобы я на них взглянул. Я рад, что она поправляется. Виски-бич — это не виски-бич, если в Блавхаусе нет Эстер. Что верно, то верно. Видимо, вы хорошо знаете наш дом. Согласен, неплохо. Я бы даже сказала, зная его так, будто сам в нём жил. Делал в нём сантехнику, хотя у меня нет лицензии сантехника. Зато руки растут откуда надо. Я в доме делал буквально всё. А что вы думаете о приданном Эсмеральды? Думаю, что если оно и было, так давно всплыло, презрительно фыркнул старик. Только не говори мне, сынок, что ты хочешь его отыскать. Ну а если ищешь, то я скажу тебе так: у тебя глаз твоего деда, но нет его здравого смысла. Пожалуй, но у кого-то другого он имеется. Скажи, у кого Иногда, если хочешь получить новую информацию, подумал или нужно поделиться той, что у тебя есть. И он рассказал старику о яме в подвале, что у него потял нижнюю губу и задумался. Что такого, чёрт побери, можно было зарыть в этом подвале? Понимая, была бы там земля, так ведь пол там сплошной камень. Есть и получше места, где можно спрятать сокровища, если ты действительно их ищешь. Если хочешь знать моё мнение, дом лучшее для этого место. Было это давно, ещё в мои времена. Когда в доме имелись лестницы за стенами, чтобы слуги могли подниматься и спускаться по ним, не тревожа членов семьи и гостей. Первое, что сделала Эстер, став хозяйкой дома, приказала их закрыть. Эли имел неосторожность рассказать ей, что дети теряются, застревая там. Он наполовину выполнил её требование, это в его духе. Он не любил доводить дела до конца, но Эстер решительно настояла на своём. Я лично заделал все входы, точнее, с помощью троих парней, которых специально нанял для этого дела. То, что и стар не заперла, она переделала сама. Комнату для завтраков и ещё одну спальню и ванную на втором этаже. Первый раз слышу. Она так доносила под сердцем твоего отца. Все, кто жил в Блавхаусе, так или иначе приложили руку к переделке. А ты, сынок, что задумал тут сделать? Пока ещё не решил. Этот дом принадлежит бабушке. Привези её обратно, с улыбкой предложил Стони. Я как раз и собираюсь. А вы не подскажете, где проходили эти потайные коридоры? Легко. ответил старика, вытащив из кармана крандаш, потянулся за салфеткой. Руки у меня уже не такие ловкие, как раньше, но память, слава богу, ещё ничего. За вечер новые знакомые уседили изрядное количество пива. Правда, за то время, пока я ли выпивал один бокал, Стоун не прикончивал лба. Или был чертовски рад, что ему не нужно садиться за руль. Он обрадовался ещё больше, узнав, что Стоун пришёл в пап пешком. Мы подвезём вас, пообещал Элли. Не нужно, я живу рядышком, ответил старика, пошутил. «Сдается мне, новый Лэндон положил глаз на мою девушку». «Я не знаю, сумеет ли этот новый Лэндон починить мне дверь», заявила, подойдя к ним Эйбра, и взяла старика под руку. «Я возьму Эйли ключи и развезу вас по домам». «Я оставил машину дома, так как надеялся, что меня отвезешь ты», ответил ей Эйли. «Вообще-то я пришла пешком». «На таких каблуках?» спросил Эйли, кивнув на черной шпильке. «Нет, вот в этих», ответила Эйбра и вытащила из сумки пару кроссовок. Придётся снова надеть их, раз уж мы все пойдём домой на своих двоих». Она переобулась и застегнула молнию куртки. Когда они вышли на улицу, она взяла обоих мужчин под руки. «Похоже, мне сегодня достался главный приз — двое самых красивых мужчин. И при том не вполне трезвых», — подумала она. Несмотря на возражения Стоуни, они сделали круг, чтобы довести старика до его аккуратного домика. Не успели они приблизиться к нему на пару шагов, когда до них донёсся громкий собачий лай. «Успокойся, Приси, свои!» Лайс тихо перешёл в возбуждённое повизгивание. «Старушка почти уже ничего не видит», — пояснил Стоуни. «Но слух у неё по-прежнему тонкий. Никто не пройдёт мимо моей красавицы Присси. А выступайте и займитесь тем, чем положено заниматься юной парочке в пятницу вечером». «Увидимся во вторник», — произнесла Эйбра и чмокнула старика в щёку. Дождавшись, когда в окнах дома зажёгся свет, они вернулись на дорогу и зашагали обратно. «Во вторник?» — спросил Элли. «Два раза в месяц по вторникам я делаю у него в доме уборку». объяснила ей. Правда, его жену Мэри я не знала. Она умерла 5 лет назад. У них было трое детей: сын и две дочери. Сын живёт в Портленде, в штате Мэн. Одна из дочерей в Сиэтле, вторая в округе Колумбия. Но они не забывают старика. Разумеется, есть у него и внуки, кажется, восемь, и ещё пять правнуков. Он сам себя обслуживает и всегда рад, если кто-нибудь заглядывает к нему в гости. Значит, ты два раза в месяц делаешь уборку у него в доме. и выполняя его поручения. Он уже практически сам не садится за руль и никуда не ездит. У его соседки есть сын, который просто безума от старика, так что нет такого дня, чтобы кто-нибудь не заглянул к Стоуни или не позвонил ему. Мне самой он жутко симпатичен. Он пообещал мне построить студию для занятий йогой, если я выйду за него замуж. Я мог бы, начал было Лэндон, но тут же вспомнила о своих плотницких талантах. Я мог бы купить и для тебя такую студию. Это предложение мгновенно парировала Эйбра. Что? Она рассмеялась и взяла его под руку. Мне следовало предупредить себя, что стоуни обладает удивительной способностью вливать в себя спиртное. Он любит повторять, что вырос и окреп благодаря здешнему виски. Мы с ним угощали друг друга попеременно. Сначала он делал заказ, потом я. После этого он заказал ещё, по третьему бокалу, и я не мог не ответить тем же. Я сейчас точно не помню, сколько раз я повторял в ответ. О, как же тут чертовски много свежего воздуха. Это верно. Согласилась Эйбра, и когда Эли пошатнулся, крепче сжал его руку. И земное притяжение посильнее будет. Пойдём. Думаю, лучше зайти ко мне. Это ближе. В принципе, да, правда, я не могу оставить дом на ночь пустым. Нельзя этого делать. Эйбра кивнула. Хорошо. Тебе пойдёт на пользу свежий воздух и небольшая прогулка. Я рада, что ты сегодня зашёл в пап. Я не собирался, но всё время думал о тебе, и потом на Пасху. Неужели Пасха уже началась? Что? Ещё нет. Эля рассмеялся, и его смех громко прозвучал на пустынной улице. Пасхальный заяц ещё не отложил яйца. Или яйца откладывает пасхальная курица, заяц их прячет. Как бы то ни было, в этом году они затеяли это в Блавхаусе. Кто они? спросила Эйбри и бросила взгляд на свой дом. Проходя мимо него, она, однако, отказалась от мысли на минутку забежать к себе и переодеться. Вдруг, пока её не будет, Эля упадёт или упадёт и заснёт прямо на дороге. Сегодня такое исключать нельзя. Так сказала моя мать. В субботу они всей семьёй приезжают сюда. Замечательно. Эстер сможет приехать? Она посоветуется с врачом, но, наверное, всё-таки приедет. Так что вся семья соберётся на Пасху в Блавхаусе. Я же должен подготовиться к их приезду. Это моя главная задача. Не знаю даже, что придётся делать. Точно могу сказать, что запечь в духовке окорок я не смогу. Ты тоже должна прийти. Я заскочу к тебе, обещаю. Буду рада видеть твоих родных, особенно Эстер. Нет, ответила Лея. От холодного ветра хмель как будто прошёл. Зато возникло желание поесть жареной картошки или крендельков с солью. Он что угодно сейчас съел бы, потому что ничем пиво не закусывал. Тебе непременно нужно там быть, продолжил он за нашим праздничным столом, на Пасху, вместе со всеми. Я сказала матери, что мы с тобой встречаемся, сказал, чтобы она ничему не удивлялась. Мне было немного страшновато признаваться на потом, а у меня возникло ощущение, будто я получил высокую награду или что-то вроде этого, и тогда она расплакалась. О, Эли. Она сказала, что это слёзы счастья. Со мной такого не бывает, но женщины часто плачут от счастья. Эли неуклюже повернулся к ней, чтобы получить подтверждение своим словам. Верно? Мы женщины такие. Может быть, возникнет неловкость, но тебе всё равно придётся к нам прийти. И ещё, мне нужно кое-что купить. Я всё запишу, составлю полный список. Отлично. Эли снова пошатался. Понимаешь, это не пиво, это ухабы на дороге. Мой дед когда-то носился по этим дорогам на мотоцикле с коляской. Я этого не знал, хотя следовало бы. Я не знал, что в доме были тайные ходы, э, коридоры для прислуги. Я много чего не знал. Посмотри сюда. На фоне ночного неба чётко вырисовывался силуэт Блаухауса. Я принимал это как должное. И я не согласна с тобой. Нет, всё так. Я правду говорю. Я не обращал внимания, особенно в последние годы. Слишком был занят своими делами. Завернулся в них, как в кокон, и никак не мог выбраться наружу. «Мне нужно многое сделать». «Всё будет хорошо, Элли». Он на мгновение остановился и улыбнулся ей. «Знаешь, я немного пьян. Ты очаровательно выглядишь». «Я очаровательно выгляжу, потому что ты пьян?» «Нет, просто я знаю тебя, знаю, кто ты такая, и что ты хорошо относишься ко мне, что ты занимаешься любимым делом и поэтому счастлива, и потому что у тебя глаза русалки, и такие сексуальные губы, и замечательная родинка вот тут». Ленси была красивой. При взгляде на неё у мужчин захватывало дух. Он немного пьян, напомнила себе Ибра. На это можно сделать скидку. Я знаю. Но она не знала, кто она такая и не была в ладу с собой. Она не была счастливой, ничто не приносило ей счастья. А ведь любой человек прежде всего стремится к вечному счастью. Теперь ты это понимаешь? Да, понимаю. Стоя в тени огромного дома под звёздным небом, он наклонился, чтобы поцеловать её. Мне нужно притрезветь, потому что я хочу заняться с тобой любовью. Тогда давай вместе сделаем этот вечер незабываемым. Не успели они войти в дом, как Эли щёлкнул кнопкой сигнализации и притянул её к себе. Эйбра ответила на его поцелуй, однако слегка отстранилась. Прежде всего, тебе нужно сделать одну вещь, сказала она, входя внутрь. Выпить большой стакан воды и проглотить пару таблеток аспирина, чтобы избежать похмелья и обезвоживания организма. А я сама, чтобы не отставать от тебя, выпью бокал вина. Что ж, справедливо. Я хочу сорвать с тебя одежду. Просто сорвать, потому что я знаю, что под ней, и это сводит меня с ума. Похоже, что на этот раз мы опробуем пол в кухне, произнесла Эйбра, надкинув голову и подставляя шею под поцелуй. Посмотрим, насколько это круто. Позволь мне. Подожди. Конечно, это подождёт после того, как ты. Погоди. Эли выпустил её из объятий. Его лицо посерьёзнело. Эйбра проследила за его взглядом и посмотрела на панель сигнализации. «Как это ты ухитрился, так и её испачкать. Я завтра всё вытру», — пообещала она и потянулась к Элли. «Это не я». Он подошёл ближе и осмотрел дверь. «Похоже, замок взломан. Ничего не трогай». Резко остановил её, внезапно протрезвевшая Элли, когда она попыталась к нему приблизиться. «Вызывай полицию. Прямо сейчас». Эйбра моментально полезла в сумочку за телефоном. Элли схватил кухонный нож. «О, господи, Элли! Если станет опасно, убегай. Слышишь меня? Выскакивай в эту дверь и беги». «Нет, теперь ты погоди», — ответила она и принялась набирать номер. «Винни, это Эйбра. Мы с Элей только что пришли в блокхаус. Похоже, что кто-то взломал дверь. Возможно, злоумышленник ещё в доме. Мы в кухне». «Да, да, да». «Он скоро будет», — сообщила она Элли. По дороге Винни ещё раз позвонит. Он сказал, чтобы мы оставались здесь, на кухне, и никуда больше не заходили. «Если мы что-то увидим или услышим, то выйдем и убежим». Эйбра перехватила взгляд Элли, обращённой на ведущую, в подвал-дверь. «Если ты пойдёшь туда, то я отправлюсь вместе с тобой». Не обращая на неё внимания, Элли приблизился к двери и взялся за ручку. Заперто изнутри. Я в таком положении и оставил дверь. Не выпуская из руки нож, он подошёл к двери чёрного хода, открыл её и быстро пригнулся. Здесь свежие царапины. Отсюда можно выйти прямо к берегу. Ночью через этот вход можно незаметно пробраться в дом. Должно быть, он знал, что у меня нет дома. Интересно, откуда? Скорее всего, он следил за домом и видел, как ты ушёл. пешком. Я ушёл пешком, уточнила Эли. Если я просто ушёл на короткую прогулку, то должен был отсутствовать всего 10-15 минут. Это слишком короткое время. Вряд ли бы он стал рисковать. Он мог проследить за тобой, мог увидеть, что ты отправился в паб. В таком случае он знал, что ты будешь отсутствовать дольше. Может быть, сигнализация, произнесла Эбра и сделала шаг вперёд. Я где-то видела, то ли в кино, то ли по телевизору, как поступают мошенники, чтобы угадать нужный код. Они полируют чем-то кнопки с цифрами, чтобы увидеть жирные следы пальцев на тех цифрах, которыми пользуются чаще других. После этого они на компьютере подбирают наиболее вероятные комбинации чисел и угадывают код. Я тоже что-то подобное слышал. Именно так он мог проникнуть в дом в предыдущий раз, когда там находилась Астер. Сделать слепки с её ключей, изготовить дубликаты и открыть дверь. Но он не знал, что мы изменили код, и поэтому в тот раз вырубил свет, когда понял, что старый код не действителен. Тогда получается, что он глуп. Может, он просто испугался и запаниковал. Я вижу, что ты хочешь снова спуститься в подвал. Хочешь проверить, начал Лён копать снова? Подожди, прошу тебя. Вини будет здесь с минут на минуту. Я ли понял. Если он спустится в подвал, а она последует за ним, то всё, что с ней случится, будет на его совести. А если он заставит её остаться, а сам спустится в подвал, и с ней в его отсутствие что-то случится, то это тоже будет на его совести. Значит, нужно оставаться здесь и ждать приезда полиции. Я ушёл из дома часа 3 назад. Чёрт, я дал этому негодяю хорошую фору. А что тебе было делать? Следовать примеру мисс Хэвишем из романа Диккенса и никогда не выходить из дома? Мисс Хэвишем героиня романа Чарльза Диккенса "Большие надежды". С 1860 по 1861. Примечание переводчика. «От сигнализации никакой пользы, нужно придумать что-то другое». «Ты прав», — согласилась Эйбра и Брей, в следующую секунду ночную тишину нарушил вой сирены. «Вот и Винни». Элли положил нож на кухонный стол. «Пойдём встретим его». Дом снова запланили полицейские. Элли подумал, что уже начинает привыкать к их присутствию. Он выпил кофе и вместе с ними принялся осматривать комнаты, начав с подвала. «Решительный ублюдок», — прокомментировал Винни, кивнув на яму. Он углубил её ещё на пару футов. Должно быть, захватил с собой новые инструменты и на этот раз забрал их с собой. Эли обернулся, хотел убедиться в том, что ей бра осталось наверху. По-моему, он сумасшедший. Скажем так, не слишком умный. Нет, Вени, я думаю, что он сумасшедший. Ему хватило дерзости снова проникнуть в дом. И для чего? Чтобы 2 часа рыть землю в подвале, но там же ничего нет. Я сегодня вечером разговаривал на эту тему со Стоуни Трибитом, колоритной личностью. Согласен. Он сообщил мне кое-что важное. С какой стати нужно что-то прятать в подвале? Там чертовски твёрдая земля, сплошной камень. Поэтому мы и не заливали пол бетоном. Если кто-то решил что-то спрятать, то никак не в земле, верно? Похоже на то. Тогда почему он всё-таки взялся за это зряшное дело? Сам хочет что-то в подвале спрятать? Не лучше ли это сделать в саду? Там можно зарыть нужную вещь и посадить над ней куст. В саду земля мягче, почва песчаная. Но можно и ничего не закапывать, а спрятать под половицами или за стеной. Если бы я искал эти чёртовы сокровища, то не стал бы использовать лопату и кирку. Или, будь я настолько безумен, чтобы поверить, что клад где-то здесь, я дождался бы той поры, когда в доме пару дней никого не будет, как это было в тех случаях, когда бабушка отправлялась погостить в Бостон, и пришёл бы на поиски с отбойным молотком. Не буду спорить, но всё обстоит именно так. Я сообщу о случившемся Корбиту, и мы увеличим объезды патруля вокруг Блаухауса. «Кроме того, я сделаю так, чтобы в Виски Бич об этом узнало как можно больше людей», — добавил он. «Если злоумышленник все еще здесь, он обязательно об этом услышит и дважды подумает, прежде чем снова сунуть сюда нос». «Того, кто уверен, что в доме спрятаны сокровища, это вряд ли остановит», — подумала Эли. Но вслух говорить не стала.